Прошло несколько дней, а Нирдараймис -э так и не появился. Только на следующий день пришло официальное письмо, извещающее, что лорд сейчас не может встретиться с уважаемой свахой по состоянию здоровья, но, разумеется, возместит все убытки, которые может понести контора свахи Ико. Алана скривила губы, но ничего не сказала. в глубине души надеясь, что у нее дома уже стоит новый букет с запиской, где более подробно все объясняется. Ее ждало разочарование. Ни записки, ни букета. Право, даже обидно. Однако обиду быстро сменило беспокойство. Остаток той ночи Нир провел в лазарете. А вдруг Тревор умолчал о чем-то серьезном? «С этого пронырливого пустынного лиса станется». Так что рыженькая сваха мучительно размышляла над тем, что же делать. С одной стороны, вроде бы все просто. Беспокоишься – сходи и проверь. А с другой – не все настолько элементарно. Аристократию, в отличие от среднего класса, сковывало очень много условностей, которые приличная молодая леди из хорошей семьи просто не могла проигнорировать. Но сходить надо. Очень. Что же делать? Ответ нашелся очень быстро. Девушка решительно села за секретер, отодвинула ящик стола, доставая бумагу и письменные принадлежности, а после вывела первые строчки. «Приветствую, мой дорогой кузен. Не сомневаясь в твоем горячем желании навестить раненого друга Нира Дреймиса, я взяла на себя смелость составить тебе компанию, так как не могу оставить без внимания и благодарностей его поступок». С уважением и желанием скорого ответа твоя кузина, леди Алана». Аккуратно поместив листочек в конверт, Али печатала его сургучом и избегала в кабинет матери к портативному телепортационному почтовому ящику, который поместил у них Тревор на случай срочной информации. Положив туда свое послание, девушка закрыла дверцу и набрала код. Ответ пришел на удивление быстро. Стремительно выхватив из ящичка бумагу, аналогично запечатанную еще теплым сургучом, девушка вскрыла письмо и вчиталась в строки. «Приветствую и я тебя, моя дорогая кузина. И хоть я с немалым удивлением узнала о своем горячем желании навестить друга, пожалуй, прислушаюсь к твоим словам о сострадании и участии к раненому и нанесу ему визит. Если благородной пары в вашей прекрасной душеньке все еще не угас...» ждите мой экипаж завтрак пяти вечера у крыльца вашей конторы. С любовью к хитрой рыжей лисичке, лорд Тревор. После словия. Могла просто попросить, без экивоков. Алана покраснела и смущенно хихикнула. Все же этот тип всегда ее понимал, за какими бы словесными кружевами девушка не пыталась спрятать свои желания. Разумеется, на следующий день души прекрасные порывы Али не покинули, И ровно в пять вечера она вышла на крыльцо конторы, помня, что Тревор пунктуален до педантичности. В назначенное время из-за угла вырулил механический экипаж и со скрежетом затормозил возле девушки. С другой стороны вышел Трев и, обойдя машину с галантным поклоном, открыл дверцу заднего сиденья. «Прошу, моя хитрая леди!» «Благодарствую, мой ироничный друг!» С достоинством кивнула сваха, и, подобрав юбки, уселась на мягкое кожаное сиденье. Господин Бельзер, не торопясь, обошел автомобиль и устроился рядом с ней. «Треф, ты снова с водителем?» с улыбкой спросила Алана, мимолетно кивая пожилому усатому мужчине на водительском сиденье. «Конечно!» пожал плечами медноволосый мужчина. «Время в дороге можно провести с большей пользой, если ты пассажир!» «Ты такой...» Али щелкнула пальцами, стараясь подобрать нужное слово. Такой... Ценящий свое время, собранный, успешный», с готовностью подсказал кузен, пряча улыбку в уголках губ. «И это тоже», — тихо рассмеялась Али, с любовью глядя на него. «А еще ты временами... зануда! Ты сам-то ездишь хоть иногда?» «Иногда», — уклончиво ответил Тревор. «Зачем тогда права получал?» «Упорно так». «С пятого раза сдал или с шестого?» Девушку удостоили надменно презрительным взглядом. Непогрешимый Тревор, которому все удавалось по умолчанию, терпеть не мог напоминаний о тех областях, в которых он не особо успешен, ну или не блестяще успешен. «Я вожу сам, если хочу отдохнуть и расслабиться. Автомобиль для меня — средство релаксации в крайних случаях». Алана окинула веселым взглядом чеканный. Красивый профиль, который буквально вопиял о том, как же его оскорбили упоминанием о пяти-шести перездачах. «Треф, расскажи, как поживает твоя мама и сестры?» Судя по лицу Рыжего, плохо. Но, как выяснилось, им-то было хорошо, но самому мужчине в связи с этим фактом жилось невероятно трудно. «Матушка здорова и активна». С поистине скорбным выражением лица поведал господин Бельзер: И последним фактом, надо признать, изрядно отравляет мне существование. А что такое? Она решила, что я вступил в тот замечательный возраст, в котором надо создать семью. Судя по выражению глаз Тревора, сама мысль об этом внушала ему трепетный ужас. А я не хочу. О, да! Сомневаться в последнем не приходилось. О! «А почему не хочешь?» «Потому», — чрезвычайно исчерпывающе ответил он. «А сестры?» «Сестры всячески поддерживают матушку в ее заблуждениях, а потому в нашем доме в последнее время не продохнуть от непонятных девиц. Почти живу на работе», — пожаловался кузен. «Бедный», — вполне искренне посочувствовала ему Али. Пока родственники беседовали, автомобиль прибыл на место назначения, и их диалог прервал голос водителя. «Улица императорского дирижабля, дом Триссер. Все как заказывали. Замечательно!» Сдержанно улыбнулся Тревор. «Ожидайте нас тут, Гастон!» «Как прикажете». Когда они вышли и направились к большому дому, Али с любопытством спросила. «Так кем ты все же служишь?» «Я уже говорил». Постно поведал Треф. «Младший помощник старшего распорядителя задней канцелярии его императорского величества. Восточный отдел, третий кабинет, пятый стол справа. Стук три длинных, два коротких. Пароль «Сухая баранка».» Издевается. Алана решила быть выше этого ребячества и промолчала. Гордо. На стук дверь открылась почти сразу, и их встретил дворецкий. «Добрый день, лорд Бельзер!» «Леди!» — поклонился благообразный старичок. «Леди Алана Виртвольф, моя кузина», — представил меня Тревор. Мэклор к и «Будьте столь любезны, сообщите о нашем визите». «Господин не принимает». «Сообщите о нашем визите». С нажимом повторил Тревор. «Нехорошо прищурив темные глаза». «Хорошо», — поклонился дворецкий. «Вас проводят в гостиную!» И мужчина удалился вглубь дома, оставив кузенов на попечение лакея. Он и и правда сопроводил их в гостиную и там оставил. В ожидании сваха решила осмотреть комнату и почти сразу наткнулась на огромный террариум с красивой, но, главное, большой змеей в нем. Змейка висела на ветке и ничего не делала, производя впечатление сытой и довольной жизнью твари. Но это вовсе не помешало Али ее впечатлиться по самые рыжие кудряшки. Испугаться она не успела. Дверь распахнулась, и на пороге появился изрядно бледный Нирдареймис -э со словами. «Какие неожиданные гости!» «И не говори!» — фыркнул Тревор. «Вот жить не могли, пока не узнаем, все ли у тебя хорошо!» Судя по полному сомнению взгляду Нира, он достаточно хорошо знал кузена Аланы — и на его счет не обольщался. В ту ночь он без малейшего пиетета растолкал несчастного раненого в лазарете, чтобы выжить все, что возможно по обманщику, и ушел, не задав ни единого вопроса о самочувствии друга. Только в коридоре тихо спросил доктора, но и то был на редкость лаконичен. Жить будет отлично. Но размышления размышлениями, а роль хозяина дома священно. «Вы чего-либо желаете?» «Разве что чая!» Мягко улыбнулась Алана, вновь косясь на змею, которая как раз неторопливо сползала со своей коряги, чем приковала внимание свахи. «Красивая все же! Грациозная! Изящная! Опасная!» «Ее зовут Доминика!» Голос Нира раздался уже значительно ближе. «Тропический питон!» «Красивая!» Зачарованно протянула Али. «Я верил, что тебе понравится». Руки свахи коснулись прохладные пальцы Дараймиса. Али поразовела и бросила настоящего рядом мужчину беглый взгляд. «Так много их у тебя?» «На самом деле не настолько, как трубит малого. Всего три». «Ну, уже легче жить. Жить? Эх, о чем она только думает. Хотя зачем себя корить? Помнится, Нир недвусмысленно обозначил свои намерения, так что на его дом вообще и на Змею Доминику в частности она может посматривать с вполне понятливыми собственническими замошками. Тревор тоже подошел, посмотрел, брезгливо скривился и, ткнув пальцем в стекло, спросил: «Долго вы будете любоваться этим сырьем для сумочек, поясов, сапожек?» Трев, почти до этого возмутились Алана и Нир. С негодованием глядя на мужчину. О, -о, О! протянул он и, не думая скрывать широкую многозначительную усмешку. Однако все зашло так далеко. Как? мрачно переспросила Али. Да змей. Пауза. Алана смущалась. Дары наоборот, стоял довольный собой и происходящим, а Тревор незаметно ему подмигнул. Спас ситуацию один из лакеев. появившийся в дверях с подносом. На какое-то время о змеях, здоровье и иже с ними было забыто. Все рассаживались, брали чашки, осматривали принесенный ассортимент сладкого. Последние — Алана и Тревор, который тоже являлся изрядным сладкоежкой. Но по-нормальному завершить этот визит, увы, не получилось. В кармане господина Бельзера что-то завибрировало, и, изменившись в лице, Кузен Аланы вытащил странный светящийся амулет. «Прошу прощения, но меня вызывают на службу». Рыжий мужчина поднялся во весь свой немалый рост и, взглянув на девушку, сказал. «Леди, мой путь будет лежать мимо вашего дома. Могу подвести.